Глава вторая. И все-таки тот штрафник в гимнастерке старого образца, который вытянулся перед ним утром в траншее, когда Воронцов пошел к пулеметчикам, узнал и его. Воронцов прошел мимо, даже виду не подал, что узнал. Тот тоже стоял на вытяжку, как и положено стоять перед старшим по званию, и ни рукой, ни плечом не шевельнул. Но глаза сказали многое. Должно быть, то же самое он прочитал в глазах Воронцова. Хоть и смотрели они друг на друга. Всего какое-то мгновение. Как и предполагал Воронцов, штрафники ушли вперед недалеко. Первую траншею они пролетели сходу. Только в некоторых окопах были видны трупы немцев, заколотых штыками. Добивали наполовину убитых налетом, оглушенных, одуревших от смрадного дыма. Перед входом в блиндаж... Возле выбитой и наполовину засыпанной землей двери лежал штрафник и облизывал кровавым языком губы. Грудь его была изрублена и колыхалась кровавой массой, из которой сочилась кровь и подплывала по багровой лужицей под ним. В проеме лежали немцы, двое, мертвые. Затылок одного из них срезала то ли осколком, то ли так изувечили в рукопашной схватке. Штрафник увидел Воронцова и, понимая, что на него смотрит командир, мазнул черной ладонью по губам и поднял ладонь над головой. Тут же к нему подбежали санитары, положили на дно траншеи. А Воронцов подумал о том, что вряд ли тот выживет. Грудь штрафника была пробита очередью в упор. Видимо, он получил ее из блиндажа. Они пробежали по отсечной траншее метров двадцать. Начались завалы, трупов здесь было значительно больше. Застигнутые в первой линии траншеи немцы, видимо, пытались отойти в глубину обороны, но здесь их накрыло залпом реактивных снарядов. Воронцов знал, что когда снаряды «Катюш» ложились часто, выжигало кислород, и все живое, оказавшееся в квадрате взрывов, погибало в считанные секунды. Чтобы не идти по телам, пришлось выпрыгнуть из хода сообщения. Земля, пропитанная Туловой гарью, тоже казалась, где израненной, а где и мертвой. Трава покрылась бурым налетом и дымилась даже там, где не было воронок. «Ну, дали боги войны! Поработали!» — хвалили артиллеристов-связисты, бежавшие следом за Воронцовым с катушками разноцветного провода на плечах. «Сколько прошли, а ни одного живого! И место им!» Примерно в трехстах метрах от первой линии траншей оказалась вторая. копы и блиндажи, доты и позиции противотанковой обороны здесь были разрушены до основания. Из дымящейся земли торчали обломки бревен и арматура с рваными кусками бетона. Искореженное оружие, лопнувшие каски, обрывки тлеющей одежды, обгорелые сапоги, скрючившиеся до размеров детской обуви, четверки шли правее, только теперь Воронцов услышал рев их моторов и звонкие удары башенных пушек. Взвод танков вышел на линию атаки восьмой роты с запозданием. Видимо, танкисты замешкались на нейтральной полосе, побоялись мин и ждали, когда саперы расчистят, расширят проходы. Саперов возле проволоки он видел, стаскивали и складывали в пирамиды широкие блины немецких противотанковых мин. Значит, штрафники ушли вперед без всякого усиления. Наступление, как всегда, начиналось с того, что первоначальный план летел к черту, и, как всегда, эти срывы, нестыковки, опоздания с выходом на исходное и прочее должна была компенсировать своими усилиями и в конечном итоге жизнями пехота. Возле одной из траншей, наполовину разрушенной и склеванной воронками тяжелых снарядов, Им навстречу вышла группа раненых, ухватившись друг за друга и друг друга кое-как поддерживая, словно слепцы, боявшиеся упасть в пропасть, они медленно со стоном и матом брели в тыл. Того, о ком Воронцов сейчас думал, среди них не было. Повязки, наложенные в попыхах, промокли и блестели кровавой слизью. Один из них с куколем бумажного бинта на голове. В разорванной гимнастерке, опираясь на винтовку, как на палку, посмотрел на Воронцова заплывшим глазом и, поправив руку товарища, лежавшего головой на его плече, сказал «Воронцов, ты меня помнишь? Но ну, ты тогда еще младшим лейтенантом был!» Раненый кивнул на его погоны. Штрафник с забинтованной головой подошел к нему вплотную, и единственный глаз его, выглядывавший из пропитанного кровью и потом бинта, поблескивал то ли радостью, то ли только что пережитым ужасом. — Я лейтенант Простов, из артиллерийской разведки. В прошлом году на Хотынецком направлении. Неужели не помнишь? Но поджездрай, ты со своим взводом вытаскивал нас с нейтральной полосы. Я был с лейтенантом Васинцевым. Воронцов его не помнил. Лейтенант Простов, артиллерийская разведка, Хатынец, Васинцев... Выходит, это он был в составе разведгруппы Васинцева. Тогда им пришлось лезть на пролом до самой проволоки, чтобы разведка могла доползти до окопов и вытащить своих раненых. Но лейтенанта просто он не помнил. Нет, не помнил. Хотя артиллеристы среди вернувшихся были. Двое. И действительно лейтенанты. Артиллерийская разведка. Значит, один из них сейчас стоял перед ним в лохмотьях солдатской гимнастерки второго срока. — Повезло тебе, Простов, — сказал он. — Ну вот, вспомнил. Я теперь, как видишь, не в том звании, и должность моя теперь простая. Вот. И штрафник поддал носком сапога винтовку с расколотым прикладом. — Искупили! Искупили мы, товарищ старший лейтенант! — засипел второй, не поднимавший головы с плеча бывшего артиллерийского разведчика. — Володька, друг мой! Там, в третьей траншее! «Близко сошлись!» И просто поправил голову товарища на своем плече. «Боюсь, не дотащу я его! Вялый стал! Володька!» — Стрихнул он своего напарника. «Ты не умирай, смотри! Я что, зря тебя тащил!» Воронцов тут же окликнул санитаров и распорядился отредить одну подводу для раненых. «Вот, спасибо, браток!» — радовался бывший артиллерийский разведчик. «А я смотрю! Лейтенант Воронцов!» Спасибо, товарищ старший лейтенант! Спасибо, браток! кивнул ему пожилой штрафник, опрокидываясь на подводу. Что там, впереди? Спросил он простого. А что, воткнули они нас сперва в землю, прямо перед траншеей. Но ребята полезли по головам. До первой траншей добрались. Там куча мала. Во второй третьей они сидят. Два дота. Ну, теперь танки подошли. А твои пока в перелеске окапываются, сюда ближе. «С полкилометра отсюда! Если б танки пораньше!» «Как окапываются!» — вспыхнул Воронцов, и даже не попрощавшись, махнул автоматом-связистом. «Пошли быстрей!» Над головами, низко с нарастающим гулом, словно реактивные снаряды «Катюши», прошли штурмовики. Ил-2 летели двумя шестерками, параллельным маршрутом. Бойцы провожали их возбужденными возгласами, Самолеты тут же начали перестраиваться в колонну и полезли правым разворотом вверх, вверх. Увидели цель, увидели. Сейчас дадут. Бойцы смотрели в небо, где солнце потускневшее от арт огня плавило широкие разлапистые крылья штурмовиков. И действительно, через минуту впереди загремело, заухало, и даже здесь в сотнях метрах от целей на которое разгружалась эскадрилья, задрожала, задергала земля. Самолеты неслышно вынырнули из-за перелеска и пошли на повторный разворот. Накренившись на правое крыло и сияя коронами пропеллеров, илы потянули за ведущим с набором высоты. Пока очередная пара выныривала из-за высоких берез перелеска, первая, будто добравшись до вершины невидимой горы, полога пошла вниз. От крыльями ослепительно вспыхнуло, так что бойцам показалось, что штурмовики разом загорелись от зенитного огня. Но это пошли вниз реактивные снаряды. «Там вторая траншея», — определил расстояние воронцов. И в это время к ним подбежал связной из первого взвода. «Товарищ старший лейтенант, первый взвод окапывается левее высотки, примерно в 150 метрах от дота». «Почему окапывается?» «Сплошной огонь, товарищ старший! Где танки?» «И по танкам бьют!» — виноватый ответил связной. «Танки сместились к врагу, пытаются наладить огонь. К ним подошел взводный договариваться насчет огня». Воронцов понял, что должен быть там, в боевых порядках взводов. Там сейчас все решалось. Штурмовики заходили еще несколько раз. За перелеском, где угадывалась высотка, Поднимался и густел сплошным потоком бурый туман. На какое-то время он закрыл солнце, и все вокруг, даже трава и лица бойцов, стали бронзово-коричневыми. Но потом бурый поток, насыщенный толовой вонью, потянуло куда-то прочь к правому флангу, где должна была наступать девятая рота. Илы прогудели в дымных сумерках назад за новым грузом. Штурмовики точно отбомбили. Высотку и траншею перед девятой ротой. Значит, комбат там, в девятой. И Илы вышли на высотку, по его заявке. Пули уже залетали сюда. Они чвыркали по сухой земле, шлепали по деревьям, отрывая куски коры, расчерчивали пространство разноцветными трассами. Перед перелеском пришлось лечь на землю и дальше пробираться ползком. Танки вели огонь из низинки которая тянулась правее, стреляли и тут же меняли позицию, маневрируя среди изрубленного осколками и пулями наполовину выжженного кустарника. Стреляли, как показалось Воронцову, вслепую, огрызались в задумленное гарью и пылью пространство, которое встретило их сосредоточенным, организованным огнем. В просторном окопе, по всему видать слегка подправленной саперными лопатками, воронки авиабомбы, Его ждали командиры взводов и лейтенант-танкист. Они наблюдали в бинокле за происходящим на высотке и в окрестностях и матерились друг на друга. Оба взводных напирали на танкиста, но тот не уступал и виртуозно крыл сразу обоих. Коренастый, с обгорелой щекой, похожей на запекшееся яблоко, с размазанной как тесто мочкой уха, подвижный, он крутил головой и размахивал черными руками. «Куда я полезу? Но куда? Вот откуда она бьет, сучара, а? Кто-нибудь видит? Но! Тогда, ребята, сидим и помалкиваем! У нее пушка 8-8! Если кто-нибудь из моих сейчас хотя бы башню высунет! По нашей броне, ей как молотком по яйцам! Это же 8-8, ребята!» — доказывал он пехотным лейтенантам, словно все еще надеясь убедить их, что танкам дальше идти нельзя, пока их держат на мушке то ли поставленная напрямую наводку 88 мм немецкая зенитка, то ли и самоходка. — Что предлагаешь, лейтенант? — спросил танкиста Воронцов. Услышав голос Воронцова, танкист оторвался от бинокля. Они познакомились вчера в штабе батальона. То, о чем договаривались, танкисты не выполнили. Все пошло не по плану с самого начала. Задержались на исходных, переосторожничали на нейтральной полосе побоявшись входить по слишком узким коридорам. Кому-кому, о пехоте хорошо известно, что за причины задерживают танкистов в момент начала атаки. А тут получилось еще хуже. Без разведки сунулись под ПТО. Но теперь об этом ругаться было поздно. «Выманить ее надо как-то оттуда», — сказал танкист, и тут же кинулся к другому краю воронки. Он бегал то к рации, то обратно к брустверу. И был похож на хорошо смазанный подшипник, который работал настолько активно, что в конечном итоге не должен был подвести. И откуда знаешь, что самоходка? Знаю. Вернее, слышу. Выстрелы звонкие. У противотанкового орудия и зенитки. Хлопок помягче. Как думаешь, штрафбат наглухо залег? Там два дота лупят косоприцельным. Не попали соколы, хотя летали красиво. Этот танкист сказал о штурмовиках. Да ты, лейтенант, твоя забота, давай круши, а я самоходкой займусь. В это время на левом склоне высотки в зарослях кустарника полыхнула. Трасса прошла над бровкой лощины, в которую заползли тридцать четверки. Видал, обработай вокруг осколочными, а я разведчиков своих пошлю. Только смотри, не перебей моих ребят, когда они туда пойдут. Танкист сполз на дно окопа включил переносную рацию. Смрад, затянувший высотку и окрестности после налета штурмовиков, стал редеть. Небо снело. Штурмовики, те же 12 машин, косым пеленгом прошли стороной. На этот раз они летели значительно выше и ушли куда-то в глубину, в сторону Гамельяновичей, видимо, бомбить аэродром. Их сопровождала стайка истребителей. «Вот и все», — подумал Воронцов, — «заявку комбата исполнили, и теперь высотку придется колупать самим». Лейтенант прав, совать танки под огонь немецкого орудия — это остаться без усиления. Дойти до высотки, до дотов, 34-ки вряд ли успеют. Если это действительно 8-8, то и лобовая броня для них не защита. Справа на пологом склоне высотки начала густеть стрельба. Задвигались песчаные бугорки, послышалось придавленное расстоянием зноем. а, -а, -а, -а... Лейтенант-танкист передал своим экипажам координаты, переключил рацию на прием и вскинул голову. Что там? Штрафные! В атаку пошли! Не могут потерпеть! Неизвестно кого спросил танкист и снова начал вызывать экипажи.